Глава 6 Войско. Военное воспитание. Под влиянием событий 14 декабря 1825 года, с первых же дней царствования Николая Павловича, в основание военного воспитания были положены самая крайняя дисциплина и затем строгость, которая теперь способна привести в ужас. Из числа нескольких приказов, отданных по кадетским корпусам в то время, когда поэт говорил «В надежде славы и добра глядим вперед мы без боязни». Приведу для примера только два. Несмотря на грубость поступков провинившихся воспитанников дворянского полка, определенные им наказания не могут не казаться жестокими. Вот эти приказы. 23 сентября 1826 года. В полученном всего числа от главного директора Пажеского и кадетских корпусов приказе за номером 19 значится Военный министр генерал от инфантерии граф Татищев отношениями от 15 сентября за номером 6966 и 6 уведомил меня для надлежащего исполнения, что государь-император высочайшее повелеть соизволил. Первое. Дворянского полка дворянина Николая К за сделанный им против ротного командира своего штабс-капитана Жукова ослушание и дерзкий поступок, наказав перед дворянским полком розгами, выписать, в пример другим рядовым, в один из армейских полков с выслугой. И второе. Дворянского же полка дворянина Льва И, ударившего учителя французского языка Б, в присутствии всего класса по щеке, наказать перед вторым кадетским корпусом и дворянским полком розгами, дав 200 ударов, и потом выписать, в пример другим, в 46-й егерский полк рядовым. Таковую монаршую волю предписывается привести в надлежащее исполнение и предлагается – по учинении означенным дворянам к и и назначенного им наказания исключить их из списков и с подлежащими сведениями установленным порядком отправить первого в город тавастгус к начальнику 23 третье пехотной дивизии генерал-лейтенанту теглеву для определения на службу в один из полков всей дивизии а последнего в город Аббо, командиру 46-го егерского полка для определения вонной на службу. 3 октября 1826 года. Г. Главный директор Пажеского и кадетских корпусов от 28 сентября сего года за номером 21-м изволил отдать следующий приказ. Военный министр, генерал от инфантерии, граф Татищев, отношением от 23 сентября за номером 7196-м уведомил, что государь-император высочайшее повелеть соизволил. Дворянского полка, дворян Николая Д., Григория С. и Ивана Б., Заленность и нерадение к службе и наукам, и ослушание против начальства, наказать перед дворянским полком розгами. Дав первым двум по 100 ударов каждому, а последнему 500 ударов. И потом из них Д и С выписать рядовыми в полки отдельного финляндского корпуса, а Б за и дерзкие против батальонного командира полковника Б. Коева он намеревался ударить палкою, передать военному суду с тем, чтобы он был лишён дворянства и послан в арестантские роты в крепостную работу и прочее. Такие приказы, а их в делах найдется не два, давали, так сказать, тон всей системе воспитания, который, к несчастью, не один год держался в кадетских корпусах. Еще в 1831 году император Николай, принимая депутацию новгородских дворян, говорил им, «Размыслите хорошенько о воспитании детей ваших. Надо бы наизменить систему. Я велел выстроить в медведе корпус, и он уже строится. Собственно... «Для ваших детей у меня не избалуются они». Примечание. «Русская старина, 1873, сентябрь, страница 413». Конец примечания. Только благодаря уму и доброму сердцу великого князя Михаила Павловича этот тон начал мало-помалу смягчаться и исподволь принимать другое направление. В 1832 году, после смерти Демидова, главным директором кадетских корпусов был назначен генерал-адъютант Сухозанет. Ничего не могло быть неудачнее такого выбора. Вот как характеризовал Сухозанета командир гвардейского корпуса князь Васильчиков, в письме к товарищу и сослуживцу своему, князю Волконскому. «Вы знаете, любезный друг Сухозанетта, он талантлив, но не может заставить себя любить. Я ему должен отдать справедливость, что с тех пор, как он командует артиллерией, она очень много выиграла. Но я всегда в тревожном ожидании новых историй, потому что он не умеет требовать» не задевая самолюбие, и заставляет себя ненавидеть. Я ему при каждом случае читаю нравоучение об этом, и ежели он будет продолжать затевать истории, я буду принужден просить расстаться с ним». Это было сказано в 1821 году, когда Сухозанет командовал артиллерией гвардейского корпуса. Замечание князя Васильчикова, что он не может заставить себя любить, а напротив, заставляет себя ненавидеть, оказалось справедливым и вполне подтвердилось, когда верили его руководству военные учебные заведения. Вот несколько приказов его, судите сами. 27 апреля 1834 года. Номер 38. За совершенное неспровержение в первом кадетском корпусе правил службы при отпуске воспитанников со двора, бывшее причиной постыдного беспорядка, предписываю командира второй й мушкетерской роты капитана П устранить от командования роты впредь до приказания и арестовать его на трое суток при корпусе. Бывшего дежурным по корпусу капитана С арестовать на двое суток тоже при корпусе впредь до получения разрешения его императорского высочества на представление моё о переводе его в армию тем же чином. Для сделания известным по всем военно-учебным заведениям подробности его происшествия будет сделано по именовании праздников Особое распоряжение. В чем состояло это происшествие, совершенно не спровергавшее правила службы, осталось неизвестным. 8 июня 1834 года, номер 59. Подошедшим до меня сведениям по службе, делаемым господами офицерами дворянского полка, предписываю командиру онного подполковнику Пущину, не послаблять никому ни малейшего беспорядка под личную его засие ответственностью. Чем звание виновного выше, тем взыскание должно быть строже. Опаздывающих к должности или на учение приказывают тотчас арестовывать при полку и впредь до отмены сего моего распоряжения каждый раз мне о сём доносить, дабы я мог по своему усмотрению увеличить меру взыскания, соответственно, важности звания виновного. Причем я предварю всех и каждого, что подобные беспорядки, непростительные офицеру военно-учебных заведений, будут рассматриваемы мною не как случайные упущения, но как пример неповиновения и нарушения субординации и прочее. Июля 31 дня 1834 года, номер 84. Служительской роты первого кадетского корпуса рядовой Степан Пономарцев, вставший на колени и остановив меня на улице, осмелился принести жалобу на ближайшее свое начальство. По поручению моему генерал-майору барону Шлиппенбаху об исследовании сего дела оказалось что принесенная рядовым паномарцевым жалоба была преувеличена и что не токма в настоящем случае но и прежде всего был неоднократно замечен в ослушании против начальства и в неродении к своей должности а посему за столь дерзкий и бойный поступок рядового Пономарцева, осмелившегося принести жалобу непозволительным для солдата образом, нарушающим основные правила субординации, предписываю полковнику Слатвинскому лишить его нашивки, а исправляющему должность дежурного штаб-офицера по отряду полковнику Светлову При собрании всех нижних чинов отряда наказать рядового Панамарцева четырьмя стами ударами розг, то есть тем числом, которое осмелился он неправильно показать в принесенной им жалобе. А выписке сего рядового и служительской роты первого кадетского корпуса будет от меня представлена его императорскому высочеству. 7 сентября 1834 года номер 99. Из представленных ко мне за минувший август месяц списков о воспитанниках подведомственных мне военно-учебных заведений, подвергшихся заученёнными проступки высканием, замечено мною, что первое. Первого кадетского корпуса третьей мушкетерской роты, кадет Я, за то, что он, будучи неопрятно одетым, с расстегнутым воротником у куртки, встретясь с дежурным офицером и, не изъявив по приказанию его готовности тотчас оправиться, прошел мимо. Был наказан 15 ударами розок и посажен в уединенную комнату на три дня. Второе. 2 кадетского корпуса, кадеты роты, его высочества, поименованные 8 человек, и первые е мушкетерские, 4 человека, за то, что во время перехода от колонии до деревни Автовой неохотно выходили по приказу батальонного командира петь песни. Не увольнять к родственникам на 10 дней. Третье. Прикомандированный к дворянскому полку Московского кадетского корпуса «Кадет-С» за то, что не был отпущен штаб с капитаном Петерсоном из первого го батальона во 2 при выходе его из Каморы осмелился сказать, что он уйдет, наказан 50 ударами роза хотя поступки сих воспитанников я и отношу к детским шалостям, могущим иногда быть принятыми в снисхождение по уважению к неумышленности и молодости, но как вышеозначенные три случая заключают неповиновение подчиненного к начальнику, которое всегда должно быть наказываемо строго и всегда, сколь можно гласно, то предписываю кадета Я наказать еще при собрании корпуса пятью-десятью ударами кадета второго кадетского корпуса во втором пункте поименованных не отпускать со двора впредь до разрешения моего или по случаю отъезда моего, имеющего исправлять мою должность. Кадета С. Как уже назначенного к выпуску в офицеры, отставить Атонова от до будущего представления. Приказ сей прочитать во всех ротах воспитанников подведомственных мне военно-учебных заведений. Воспоминания московского кадета 1833-1834. Русский архив 1800 Восьмидесятый. Том первый.